Глава первая. Не бойся чихнуть в мешок. Давно отошли в прошлое восторги тех славных дней, когда фунт бастильского камня стоил на рынке дороже фунта жирной говядины. Ах, какие чудовищные брошки! мастерили тогда из него ювелиры патриоты республики но булыжники тюрьмы лафорс разобранные в 1840 году не попали в число священных реликвий и закончили свой век на мостовых парижа сухо громыхая под колесами спешащих дилижанцев как давно? Это было, боже мой, как давно! В эпоху Наполеоновской империи улочка Паве еще хранила на фасадах домов вывески времен Робле, золоченых рыб и волосы Дианы, бегущих оленей и завитые кренделя колбас. старинный замок Тяжко осел в землю на перекрестке пв а новейшая улица королей Сицилии срезала его сбоку наискосок, обнажив при этом застарелую копоть на стенах. Дожди быстро смыли ее, и в памяти парижан навсегда угасли отзвуки карнавалов, когда шуты в маскарадных платьях Пылали живыми, воющими факелами. Давняя старина. Потом здесь поселились короли наварские, и эти же камни по ночам прислушивались к шепоту Изабеллы, подсыпавшей яд в бокалы прискочившим любовникам. Под этой же вот крышей прозвучали и злоречивые наветы кардинала де Биражу, которому народная молва приписывает сооружение прохладного фонтана. Несколько долгих-долгих веков тихо журчал он под самыми окнами замка Лафорс. Майор Мишо де Бюгонь комендант парижской тюрьмы лафорс был старым закаленным ветераном корявые пальцы его приученные сливаться воедино с эфесом сабли теперь тоскливо перебирали громыхающие ключи от секретных камер как бывалый солдат комендант высоко ценил чужое мужество и потому отзывался о своих постояльцах с искренним уважением. — Вот ключ от восьмой камеры, — говорил добегонь своей толстухе-жене, — разве я могу сказать что-либо скверное о генерале Лагори? Ведь это он был адъютантом у Моро когда тот сорок дней пробивался через Шварцвальдское ущелье. Ну, правда, тогда было время республики, и генерал Лагори до ныне ей верен. — Не забывай, что у нас император, — отвечала разумная жена, поворачивая над огнем камина, вертел с индюшкою. — Да, — вздыхал тюремщик. Сейчас император. А вот тебе и номер пятый, угловая камера Южной башни. Поверь, мне стыдно глядеть в глаза генералу Гидалю, который сидит там. Ведь я служил сержантом в его полку, и он всегда был так добр с нами, солдатами. Это... Настоящий республиканец. Но сейчас у нас император Снова напоминала ему жена. Великий император Восторженно подхватывал дебюгонь И, волоча по камням ногу, Помятую в атаке при Аустерлице, Он уходил проверять запоры тюремных камер. Говорливые прачки Парижа, полоскавшие белье возле фонтана, иногда видели в одном из окон замка лицо секретного узника. Повиснув на прутьях решетки, он спрашивал их, француженки, в Париже ли сейчас император? И каждый раз прачки отвечали по-разному. Наполеон после Тильзита сражался в Испании, Он охотился в Фонтенбло, ездил на торжества в Верфурте и очень редко находился в столице. Но однажды, осмелев, женщины просили узника назвать себя. И он в ответ крикнул им из окна тюремной башни «Слушайте, я бригадный генерал Клод Франсуа Малет». Неужели же патриоты Франции забыли моё имя? Но имя генерала Мале давно находилось под негласным запретом. Полицейский бюллетень гласил: Мале упрям. Он сторонник якобинства и недовольства. Многие черты его характера говорят о том, что это человек очень решительный и всегда готов на любые авантюры. Министр полиции Савари, герцог кровиго Го, внес свою лепту в характеристику нашего героя. Мале, — писал он, — искренне вошел в революцию и с большим жаром исповедовал ее принципы. Для заговора, Он обладал тем характером, который отличал еще древних греков и римлян. Верно подмечено. Генерал Мале и сам говорил о себе. Мы не последние римляне. За нами идут другие. Генералу было уже за пятьдесят. Сухощавый и ладно собранный, мале оказался даже несколько изящен, как юноша. Уроженец гористой части Франции, он был стремителен в поступках и порывист в жестах, но поступь имел плавную, почти неслышную. Крупные, как миндалины, вишнёвого оттенка глаза, седые волосы, сочный смех. Речь его звучала всегда гортанно и певуче. Он любил жену и был любим женою. Старики-надзиратели, ветераны войн революции, отзывали сомале почти с нежностью, ведь этот узник был окружен для них ореолом героических битв за права человека. Наш ореол... Говорили они восхищенно. Конечно, разве генерал Малеу сидит в этой клетке? Да, было время, когда француз спрашивал француза, «Скажи, что ты сделал для республики такого, чтобы быть повешенным в случае, если победит контрреволюция?» Мале еще юношей в мундире черного мушкетера прославился в салонах Парижа насмешливым умом и порицанием монархии. — Эти капеты! — говорил он о бурбонах, презрительно именуя королей по фамилии. Во время казни Людовика XVI он сидел в кабачке перед открытым окном, как раз напротив Ашафота. Когда же голова короля выкатилась из-под ножа в корзину, Мале поднял бокал с легким вином. — Вот так славно соскочила! Ну-ка, выпьем! Под знаменами обновленной Франции он сражался за республику в армиях Моро и Пешегрю. Дым бивачных костров, голодная жизнь солдата, громкие победы на маршах, Он сроднился с этим и не мыслил судьбы иной. Париж, когда он снова появился в нем, показался генералу уже не тем городом, каким представлялся все эти годы, проведенные в дозорах и битвах. Было что-то подозрительное в обжорстве и веселости жителей. А генерал Бонапарт, первый из трех консулов, сразу насторожил Мале своим непомерным властолюбием взорвавшегося упрямца. Правда, консулов пока было трое, но... — Что задумался Мале? — спросил его однажды Бонапарт. — Три консула, — ответил Мале. — Наверное, совсем неплохое издание короля в трех аккуратных томиках, но читать их все равно приходится с первого тома, с первой страницы. Бонапарт шутливо потянул его за яркую мочку уха, в которой висела круглая оловянная сережка. «Как тебе не стыдно, Малле?» — упрекнул он его дружелюбно. «Ты же знаешь, что я отпетый республиканец!» «Впрочем, — заключил моле Три томика настолько плоские, что со временем их можно переплести в один том потолще. Шутишь, мале? Нет, я уже вижу, как этот толстяк будет называться. Ну, как же? Цезарь. Виктор Гюго был в ту пору еще мальчиком. Но много позже он вспоминал об этом времени. Веку. Было два года, Рим сменял уже Спарту, и шагал Наполеон вослед след Бонапарту. Я, — говорил моле друзьям, — остаюсь верен идеалам республики и успокоюсь лишь в том случае, когда стану пить вино из черепа убитого мною деспота. Корсиканец ведет себя так, будто вся революция делалась ради его возвышения. Мале уже распознал в молодом Бонапарте непомерное честолюбие и алчность к абсолютной власти. После восемнадцатого брюмера он, начальствуя в Дижоне, ожидал приезда первого консула, чтобы арестовать будущего властелина. В этом его поддерживал тогда бернадот и другие офицеры-республиканцы. Кажется, Бонапарт догадался о ловушке и в Дижон не приехал. Встреча меж ними все-таки состоялась. — Мне, — сказал консул, — привелось служить в артиллерии с капитаном Мале, не ваш ли брат? Но он убежденный роялист. — А почему же вы решили остаться и якобинцем? Ответ был таков, что из дивизионного генерала его разжаловали в бригадные. Бонапарт перевел его комендантом в Бордо, но это не образумило Мале. В 1802 году он выступил с протестом против обращения первого консула в пожизненного. Веселенькая капуценада, — гремел Мале в гарнизоне. Однако в ней не сущего пустяка. Всего лишь миллиона французов, сложивших головы за уничтожение как раз того, что ничтожный корсиканец так блистательно восстанавливает. Наполеон понял. Вот он враг, которого следует или запугать, или подкупить. Но угрозы оказались бессильны. Малес молоду не боялся чихнуть в мешок, так говорили тогда о смертиной шафоте титулы и богатства его не прищали он оставался не в пример другим убежденным якобинцем. Скоро в париже состоялось первое вручение знаков почетного легиона не был забытый мале которого бонапарт возвел в командоры ордена тогда же Мале созвал друзей на веселую пирушку и торжественно возвел своего повара в кавалеры почетной ложки. Наконец Бонапарт превратился в императора Наполеона, но Мале отказался присягать императору. Вся Франция дала ему присягу, но только не Мале. Он проживал тогда в Ангулеме, и префект донес императору слова генерала, сказанные им в частном порядке — Нация французов потеряла достоинство. Несчастные трусы. Они уподобились тем лягушкам, которые на своем загнивающем болоте все-таки выквакали себе короля. Рефект доносил, что в день коронации Наполеона только один дом в Ангулеме не был празднично иллюминован. Это был дом генерала мале Из окон его дома Весь день звучали возмутительные якобинские песни. — Даю слово чести, — сообщал префект, — что генерал мале несмотря на внешнюю любезность, является одним из главных противников правительства. Префект просил сослать мятежного генерала куда-нибудь подальше, а гарнизон Ангулема, зараженный якобинством, раскассировать по дальним гарнизонам. Мале оставался верен себе, мне ли бояться чихнуть в мешок.